— сказала она. Полиция помешала толпе ворваться в дом следом за Элиза и Мушари, а я задернул занавеси на окнах, чтобы никто не подглядывал. Удостоверившись, что мы говорим без свидетелей, я уныло спросил. — Чего ты хочешь? — Тебя, красавчик! — сказала она. Она хохотала и заходилась кашлем. — Что?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 «А я что-то вроде опухоли, которую у тебя взяли и удалили». «Я этого не говорил», — сказал я. «За тебя другие сказали, а ты им поверил», — сказала она. «А это еще хуже. Ты фашист, Уилбур, натуральный фашист». «Чепуха», — сказала я. «Фашисты — это ничтожество, которое верят, когда их кто-то уверяет, что они высшая раса», — сказала она.